Одинокая слеза проложила свой путь по щеке ящерки Джордан. Она давно уже вглядывалась в переднее окно. Наконец, она слезла с окна и, подойдя к сиденью водителя, принялась тормошить спящего брата. Она высморкалась и вытерла слезы, не желая, чтобы Тим увидел, что она плачет. «Тимми! Просыпайся, Тимми! Их так долго нет!» Ее брат моргнул, снял ноги с приборной панели и сел. Он спокойно взглянул на хронометр, установленный на панели, затем перел взгляд на туманный мутный пейзаж. Несмотря на хорошую звукоизоляцию, когда двигатель не работал, можно было слышать, как снаружи воет ветер. Тим обрезал нижнюю губу. Все будет в порядке, ящерка. Папа знает, что делает. В этот момент хлопнула внешняя дверь, пуская ветер, пыль и высокую темную тень. Ящерка закричала. А Тим выбрался из кресла, когда их мать сорвала свой шлем и отбросила его прочь, не беспокоясь о том, что можно повредить этот нежный прибор. Глаза ее были дикими, и сухожилия натянулись на шеи. Она оттолкнула детей прочь, схватила микрофон и закричала в него. «Сос! Сос! Альфа-кило-249 вызывает управление Хадли! Повторяю, альфа кило Ящерка едва слышала голос матери. Она прижала обе руки к рту, как бы задыхаясь. Позади неё завывали фильтры машины, стараясь очистить воздух от частиц пыли. Она, не отрываясь, смотрела через открытую дверь на землю. Распростевшись на камнях, там лежал ее отец. Каким-то образом матери удалось дотащить его сюда от чужого корабля. Что-то сидело на его лице. Оно было плоским, ребристым и имело много паучьих хитиновых лап. Длинный мускулистый хвост плотно обхватил шею отца. Больше всего существо напоминало мутировавшего подково-образного краба с мягкой оболочкой. Оно пульсировало как помпа, как машина. Но это не было машиной. Оно было очевидно, безусловно, непристойно живым. Ящерка снова закричала, но на этот раз не остановилась.